Глава 3. 1941. Тёмный холм Куроями. Перед магазином игрушек у холма Куроями выстроилась группа солдат в военной форме. Один из крутившихся вокруг мальчишек, что минуту назад играли в войнушку на обочине дороги, желая подольститься, затянул военную песенку. «За сотни верст отсюда в Маньчжурии далекой». Имеется в виду военная песня 1905 года «Товарищи», написанная Хисеном Масимой и кадзуоки миёси В песне поется о чувствах солдата, потерявшего товарища в боях во время русско-японской войны в Маньчжурии. После 1931 года Песня повторно обрела популярность, как напоминание о необходимости защищать свои отвоеванные позиции на территории материкового Китая. Казалось, Япония давно наполнилась сухим безжизненным воздухом. Радио не передавало веселых песен, комедии ракуго и несерьезных передач. Эфир был заполнен строгими речами военных командующих, рассказами о смертельном оружии и отчетами о позициях японской армии на материковом Китае. Рокуго – японский литературный и театральный жанр, созданный в XVI-XVII веках. Под этим названием обычно известны юмористические миниатюры, исполняемые профессиональными рассказчиками на эстраде. Напоминает современный жанр стендап-комедии. То же самое касалось и книг с журналами. Юмористические книги и увлекательные детективы исчезли с полок книжных магазинов, вытесненные серьезными учебниками и патриотическими романами вроде той истории о юноше, изобретающем чудесное орудие, позволившее разгромить врага. Все детские забавы теперь были посвящены игре «Солдат и войну». Над ребенком с бейсбольной битой и мечом все смеялись, но стоило ему продеть под ремнем на штанах короткую палку или прихватить с собой водный пистолет, с которым он раньше играл только летом, как его охотно принимали в ряды детской армии. А уж если он выносил из дома пустую коробку, и, проделав в ее дне дырку, залезал внутрь, то ему сразу жаловали звание танкиста. Однако девочкам не всегда были по нраву мальчишеские игры. Дзюнка Тян напрасно просила ТРО Тяна, увлеченно игравшего в танки с друзьями, хоть немного поиграть с ней, например, в классики или в старые добрые прятки. Тян – примерный аналог уменьшительно-ласкательных суффиксов в русском языке указывает на близость и неофициальность отношений, используется людьми равного социального положения или возраста, старшими по отношению к младшим, к детям. На холме Кураями, где росло много больших деревьев, не было недостатка в местах для пряток. Дюн Катян, воспитанная девочка с милым личиком, всегда была в центре внимания, поэтому очень любила играть со старшим братом и его друзьями. Но теперь, после начала войны Японии с Китаем на континенте, мальчики играли только в страшные игры про убийства и не звали Дзюнка в свою компанию. Однажды брат даже накричал на нее. «Отстань, глупая девчонка! Иди отсюда!» Тогда обиженная Дзюнка Тян в одиночку поднялась на холм и побрела к стекольному заводу. В ту ночь она не пришла домой к ужину. Мать плакала, а отец, сообщив полицию, всю ночь рыскал вокруг дома в поисках. Поднялась большая шумиха. Тероуа тоже беспокоился о своей единственной сестре. Он изо всех сил старался помочь отцу с поисками, но те не увенчались успехом. Когда мальчика, наконец, отправили спать, он действительно пытался, но никак не мог уснуть. Он представил, что сестренку могли похитить, или, как боялись мама и папа, ее где-то сбила машина. Его глаза наполнились слезами, окончательно прогнавшими сон. Он горько сожалел о том, что в очередной раз отказал сестре, когда она попросила его поиграть с ней. Прошла ночь. Наутро Теруа, проснувшись на футоне, вскочил и скорее побежал на кухню. Футон – традиционная японская постельная принадлежность в виде толстого хлопчатобумажного матраца расстилаемого на ночь для сна и убираемого утром в шкаф. Он правда хотел, чтобы прошлая ночь оказалась страшным сном, а кухня с утра была наполнена веселым смехом мамы и Дзюнка Тян. Но кухня оказалась пуста. Теруа застал маму в той же одежде, что и вчера. Ее волосы растрепались. Отца не было видно. Должно быть, он до сих пор пытался разыскать Дзюнка в окрестностях но вместо него на кухне стоял мужчина в полицейской форме. Тероуа никогда и представить такого не мог, невероятно, но его сестренка Дзюнка так и не вернулась. Во время школьных уроков и даже на перемене Тероуа не переставал думать о сестре, не в состоянии сосредоточиться на учебе. Он даже осторожно заглянул в класс сестры, решив, что та, возможно, с утра сразу пошла в школу без ведома родителей, но ее парта была пуста. Остановившись под Дзельквой на школьном дворе, Тероа вдруг вспомнил о большом камфорном лавре, растущем рядом со стекольным заводом на холме Кураями. Дзельква или зельква – род деревьев семейства Вязовое. Встречается в Японии, в Центральном и Южном Китае, Закавказье, Передней Азии, на острове Крит. Коричник камфорный – камфорный лавр или камфорное дерево. Вечнозеленное дерево – семейства Лавровые. Родиной камфорного дерева является Восточная Азия. Южные и юго-западные районы Китая, Тайвань, японские острова Рюкю, Кюсю, Сикоку, Хансю и корейский остров Чаджудо на родине доживает до тысячи лет. Его тут же сковал страх. О том дереве ходила страшная легенда. Говорили, что под ним обезглавили множество преступников. Стоя рядом с этим огромным лавром, своим толстым жутким стволом, походившим на монстра, можно было легко поверить, что он сотни лет рос, питаясь кровью убитых под ним людей. Согласно легенде, гигантское дерево впитало в себя все людские обиды и ненависть. Стоило взобраться по нему, словно по скале, и прислушаться, приложив ухо к отверстию в стволе, можно было услышать голоса преступников, стонущих, неспособных выбраться из кипящих кровавых котлов ада. А если прислушаться еще внимательнее, то можно было различить не только голоса взрослых мужчин, но и плач ребенка, причитание женщины и проклятия старухи в с криками невиданных животных. Многие утверждали, что им доводилось лично слышать эти голоса. Друзья Теруа, кажется, тоже их слышали. Как-то раз летом, с наступлением сумерек, Они предложили ему самому подняться на дерево и приложить ухо к стволу. Однако, как его не дразнили, Терруа ни в какую не соглашался карабкаться вверх. Он не мог пошевелиться от страха. В этом не было ничего постыдного. Даже те его друзья, что хвастали, рассказывая, как прикладывали ухо к дереву, на самом деле боялись и ничего подобного никогда не делали. Они когда-то слышали страшные рассказы местных сторожилов о дереве на холме и решали соврать, чтобы прослыть храбрецами. Об этом дереве ходило много страшных историй. Как-то рассказывали, что однажды ночью, проходя по дороге под деревом, люди заметили в его ветвях самурая с мечом на поясе. Его лицо тускло светилось в темноте, словно покрытое флуоресцентной краской. Также поговаривали, что один человек сделал снимок на фоне дерева, а проявив пленку, обнаружил, что в тени кроны, на концах искривленных веток и на толстом стволе можно разглядеть отрезанные человеческие головы. Их рты были приоткрыты, а веки сомкнуты, совсем как у спящих. Оказалось, что в период Эда головы казненных под деревом людей часто выставлялись на всеобщее обозрение прямо рядом с платформой, где преступников перед этим публично обезглавливали. Поэтому дерево наполнилось обидами множества людей, встретивших под ним свой конец. К злости убитого преступника присоединялись скорбные голоса его родных, плач его детей, родителей, братьев и сестер. Приложив ухо к отверстию в стволе, можно было до сих пор услышать проклятие страдавших людей. Вот о чем вспомнил Теруа, стоя под зельквой на школьном дворе. По его спине пробежали мурашки. Он пока не понимал, почему вдруг вспомнил о камфорном лавре у стекольного завода но не мог отделаться от мысли, что исчезновение его сестры как-то связано с тем жутким деревом. Обычно черный грузовик владельца овощной лавки приезжал к холму Кураями через день, чтобы торговать для местных жителей. Дядюшка Зеленщик останавливал грузовик, в большом кузове которого были навалены разнообразные свежие овощи прямо посреди склона, и, выскочив с водительского сиденья, Сперва подпирал передние колеса двумя треугольными стопорами. Даже если б ручной тормоз не удержал тяжелую машину, та не скатилась бы с холма. Затем зеленщик вынимал из кузова деревянный поддон, весы и корзины и торговал овощами прямо рядом с грузовиком. Обычно он оставался до тех пор, пока не продаст все, поэтому иногда даже поздним вечером его можно было застать на привычном месте. Как правило, после захода солнца он возвращался домой. Местные женщины знали, что зеленщик приезжает по понедельникам, средам и субботам. И с самого утра с нетерпением ждали его грузовик у склона холма, чтобы купить свежие овощи. В тот день было облачно, и от легкого дуновения ветерка листья дерева издавали тихий жужжащий шелест. Это было время, когда Япония постепенно заполнялась отравленным воздухом военного насилия и самоуправства. И никто, ни политики, ни народ не мог этого остановить. Даже в центре Токио солдаты отказывались подчиняться указаниям местной полиции или соблюдать правила поведения на улицах. Об их безнаказанности трубили все газеты. По всей Японии уже никто не пытался вразумить или контролировать военнослужащих, слишком силен был страх перед их авторитетом. Даже повзрослев, японцы навсегда остаются маленькими детьми, которых когда-то задирали хулиганы. Такова их национальная черта. Теперь это был мир военных. Ходили слухи, что армия дальше будет воевать не только с Китаем, но и с Британией и США. Внешняя политика никогда должным образом не разъясняется общественности. Военные сперва действуют, а затем уже ждут одобрения народа, на их взгляд слишком глупого, чтобы понять деяния великих людей. Но это никогда не сдерживало людскую молву, поэтому и теперь женщины ждали зеленщика и делились друг с другом своими страхами. Америка – очень большая страна, а Япония, какой бы сильной ни была ее армия, слишком маленькая. У нее не хватит денег, нет природных ресурсов. Даже женщина способна прикинуть, стоит ли затевать войну с Америкой, когда не можешь достойно ответить. Но если сказать об этом открыто, за тобой придет полиция, поэтому остается лишь в полголоса обсуждать свои опасения с соседками. Даже качество овощей в последнее время ухудшилось всюду заканчивались еда и предметы первой необходимости. Говорили, что в экономике начался спад. А в Исидзаке Тё и Когане стало много бродяг и попрошаек, и даже появились дети, погибающие от голода. В Токио стекались страждущие. Ситуация была настолько печальной, что казалось, вот-вот разгорится гражданская война. Даже после отъезда Зеленщика, пока еще было светло, женщины продолжали стоять на склоне и переговариваться. С наступлением сумерек налетел беспокойный ветер, вторивший суматохи в их сердцах. Чем ниже опускалось солнце, тем сильнее становились порывы холодного осеннего ветра. Долго простояв на одном месте, женщины начинали мерзнуть. Одна из задержавшихся на холме соседок решила вернуться в город, чтобы успеть купить масло и приготовить ужин. Прощаясь друг с другом, женщины поспешно кланялись. В этот момент стоило одной из них склониться в поклоне, как что-то упало сверху и задело ее по волосам. Женщина удивилась и, присев, подняла предмет, упавший на землю. Это была лента, небольшая красная лента из фланелевой ткани. Женщина рассмеялась. «Смотри-ка, ленточка!» Она не могла понять, как эта лента упала ей на голову. Переложив ленточку в левую руку, она заметила, что на пальцах осталось странное липкое пятнышко, красного цвета. Рефлекторно задрав голову, женщина решила, что лента упала откуда-то сверху. Соседки, последовав за ней взглядами, увидели ветви камфорного лавра, листья которого, словно волны в океане, поднимались и опадали от усилившегося ветра. Высоко в центре раскидистой кроны можно было заметить что-то темное. Было невозможно понять, что это, но обнаружив странный большой предмет в столь неожиданном месте, женщины тут же замерли и испуганно отвели взгляды. Они никогда раньше не видели этот предмет, теперь висящий на дереве высоко над их головами. Что же это могло быть? Вокруг уже совсем стемнело, а листья дерева перекрывали обзор, но постепенно глаза женщины привыкли, и они смогли рассмотреть его. Сперва они решили, что это кукла. Ленточка, без сомнения, могла принадлежать кукле, верно? Странно, слишком большая для куклы, да и цвет темно-красный. Кукла все же по форме напоминает человека, а этот предмет скорее походил на изорванный на куски футон, из которого то тут, то там свисали обрывки ткани. а, -а — вдруг закричала одна из женщин. Вторая прижала ладонь к рту, тоже, наконец, поняв, что это. Третья так и стояла, озадаченно глядя вверх и не понимая, что перед ней, возможно, из-за плохого зрения. Но вот и она напрягла глаза. Крик так и застыл в ее горле. Все они, наконец, поняли, что висело на дереве. Будто старое тряпье омерзительного цвета. Кое-где плоть была разорвана или лопнула, словно мякоть переспелого граната. Потемневшая кровь покрывала мясо, свисавшее темно-красными лохмотьями. Маленькие ручки были странные изогнуты и висели плетьми. Но больше всего женщин, зашедшихся криком, напугала голова. Потребовалось какое-то время, чтобы понять, что это голова. Она совершенно утратила свою первоначальную форму. Возможно, из-за волос, насквозь пропитанных кровью и прилипших к лицу. Было невозможно понять, где находился затылок. Не только из-за волос, шея была невообразимо вывернута. Голова на тонком лоскуте плоти свисала так низко, что будто прилипла к груди. Шея была практически оторвана от туловища и странным образом вытянулась. Нет, круглый объект, принятый ими за голову, свисал так низко, что почти касался живота.